Глава двадцать вторая. Вот уже за спиной с о м к н у л и с ь ветки кустарника. Теперь можно наконец присесть и хотя бы перевести дух. Снимаю с винтовки портянку, которой я обернул прицел из а т в о р Так, ее теперь можно и выбросить. Благозапасные у меня есть. А эту разве что на тряпке пустить. Протираю е ю винтовку и пытаюсь вытереть шинель. Сейчас тут стирать надо. сушить щеткой чистить и стирать ладно все это лирика пора и о д е л е подумать маузер в порядке за пазуху грязь не попала так что оружие в готовности из в е щ мешка достаю браунинг вытаскиваю из кобуры и протираю и это оружие готово к бою загоняю патрон в патронник и убрав пистолет в кобуру вешаю ее на ремень граната в карман пристаю в Нигде ничего не торчит, нормально. Попрыгали, ремень подтянуть, вещмешок переложить еще раз. Порядок, можно работать. Из осторожности закладываю нехилый крюк по л е с у Стараюсь все время держать в памяти направление на приблизительное место засидки фрицев. Снайпер более не стрелял, но ну, в принципе его понять можно. Надо полагать, автоматчик, будучи раненым, завалился куда-нибудь в яму и пули его там не взять. И менять позицию с н а й п е р у неохота, небось самую удобную выбрал. В то, что автоматчик подстрелит немца, я не верил ни единой секунды. д о л е с а р а с с т о я н и е приличное, стрелка там еще обнаружить надо бы. На. Наверняка раненый стреляет просто наугад, желая подороже продать свою жизнь. А немцы просто ждут, когда у него иссякнет боезапас. Убитым никого не удивить, а вот если его живым взять, это для фрицев бонус. Шаг.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 Полсти можно, когда цель ясна и понятна, тут вопросов нет. А вот искать кого-то лучше все-таки на ногах. Но где же немцы? Уже по моим прикидкам не слишком далеко от меня. Вот теперь и полском можно, даже нужно. Кофе? Запах был настолько манящим, что у меня в о рту сразу же выделилась слюна. Черт! А ведь кофе-то правильный, не растворимая подделка, как в наше время, и не э р з а ц Хотя принимая во внимание уровень в о з м о ж н о с т и оттопыренности противника, я бы и запаху французского к о н я к а не шибко удивился. Рядом они, з а п а ш о к сильный. Далеко п о л е с у не уйдет. Но я их не слышу и это плохо. Срисовали мой подход или как? Их минимум двое, две винтовки или еще и автомат у третьего. У первой пары снайперов автоматчик в прикрытии был. Нет, не так. Это не автоматчик прикрытия, а м о т о ц и к л и с т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 Ляжет на опушке, там и обзор неплохой, да и его самого не так уж заметно будет. А кстати, говоря обзор, приглядываюсь в направлении перешейка. Где там выщипанные участки кустов, да веточки обломанные. О, н о н и Отсюда видимость не очень. Что из этого следует? А то, что лежит снайпер левее того места, куда я выпал, оттуда он все эти участочки просматривает, куда как эффективнее. Ничего, мы люди не гордые.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 Ибо сейчас у него в руках была винтовка, и он внимательно смотрел куда-то в мою сторону, но не на меня, а чуток правее, туда, где только что шлепнулся о землю мой вещмешок. А вы чего ожидали, товарищи родные, что я во весь рост по р а д н ы м ш а г о м к вам вломлюсь? Сейчас ищите дураков в зеркале! Кашлянул Браунинг, и немец, выронив оружие, ткнулся головой в землю. Раз! Снайпер резко к р у т н у л с я на месте, разворачиваясь и поднимая винтовку. И от того моя пуля ударила его в плечо, а не в середину груди. Он хрипло крикнул и здоровой рукой попытался навести на меня оружие. Хрен тебе родной! Присев на одну ногу, с м е щ а ю с ь в сторону, и выпущенная им пуля бесполезно улетает в лес. А вот перезарядить ты теперь уже не сможешь. Вторая рука не работает. Приплыл милок. Теперь-то я с тобой вдумчиво побеседую на разные отвлеченные темы. Немца тоже перевяжите, говорю я л а ц и с у И в барахле их нем поройтесь, будет что-то полезное, тащите сюда. Заодно с Фрицем, ежели не подохнет к тому времени, сделаем, командир кивает он, и вместе с Плеевым топает в направлении фрицовской засидки. Оборачиваюсь к автоматчику, совершенно неприметный мужичок, встретишь такого на улице и через пять минут уже не вспомнишь его внешности. Он сидит на земле, откинувшись спиной на пень.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 Ждал, пока к нам на помощь хоть кто-нибудь еще подойдет. Ну, с моей точки зрения это было не совсем так, но встревать я не стал. Автоматчик в принципе по делу говорил. Оставить лейтенанта на место было необходимо, не то он таких дров тут наломает. д е м и н тут же окрысился. А вы т о откуда это знаете? Знаю, сплюнув на землю, отвечает автоматчик. Видел я, как их снайперы работают. д о в е л о с ь посмотреть. Это те еще волки тут сидели, лейтенант. Как вы их снять-то смогли? А вы, уважаемые, сами-то кто такой будете? Не успокаивается тот. Раненый усмехается и здоровой левой рукой заворачивает полуватника, оглядывается по сторонам. Нож я потерял. Может, кто из вас достанет? А? показывает он н а ш о в Шелковка. Ну да. Чего-то подобного и следовало ожидать. Капитан госбезопасности Ребинин Олег Петрович. Выполняет ответственные задания командования, командиром воинских частей и подразделений партийным и советским руководителям а также всем гражданам оказывать ему обязательное содействие. Подпись. Между прочим, нечья нибудь о самого Меркулова. Печать. Мощный документ. Особенно н а д ё и н а хорошо п о д е й с т в о в а л а А вы, лейтенант, надо полагать из группы майора о с а д ч е в а спрашивает капитан. Так точно, товарищ капитан госбезопасности. Вы ещё.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 прикладывается к фляге и делает пару г л о т к о в о х спасибо, боец Котов. Спасибо, Котов. Это вы с снайперов прижали. Одного. Второй ранен. Сейчас его ребята сюда приволокут. Отчего не убит? Я, товарищ капитан, с покойниками разговаривать не умею. Духов тоже вызывать не обучен. А Вот выяснить, зачем они тут сидят, необходимо. Почему они и отчего именно на этом месте? Вот как?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 Как бы мы не рвались к подземельям, уже не успеть. До утра мы туда не доберемся, а утром группа уйдет, и бункера останутся пустыми. Пустыми? Вот уж хрен, товарищ лейтенант, обращаюсь я к д е м и н у Вы не знаете, десантники все в бункере будут, или кто-то из них вместе с нашими пойдет? Должен был их радист с нами идти. Капитан со з л о с т ь ю ударяет кулаком по земле. Лейтенант!